Глава двадцать первая. Сурмей ткнул в карту пальцем. «А здесь что?» «Онгур. До него местность плоская, камня мало, барханы невысокие. Ехать удобно, но до темноты все равно туда не дойдем», — прикидывал уполномоченный. «Люди?» «Нет, одни развалины но есть колодцы». «Хорошее место для остановки», — заметил капитан. «Ну, если не считать того, что там очень много растительности, а значит немыслимое количество клещей». Кажется, клещи не пугали капитана, но... «Мы должны до жары дойти до Красноуфимска», — твердо сказала начальница экспедиции. И по ее тону, и капитан, и уполномоченный поняли, что другие варианты рассматриваться даже не будут. сурми только сказал. «200 километров по карте, а по земле? 250-270», — прикинул Горохов. «На мотоцикле пару раз проезжал такое расстояние за раз». «У нас есть коптеры, у нас сменные водители», — безапелляционно произнесла Кораблева. — Значит, так и сделаем. Напоминаю вам, господа, мы очень торопимся. — Может, она и права, — подумал Горохов. — Может, так и надо. Вот с лоцманом у нее вышло, выиграли немного времени. — И значит, — произнесла женщина, не отрывая глаз от карты, — наша цель — Красноуфимск. На что капитан только ответил. — Есть цель Красноуфимск. Ему досталось неплохое место. Он ехал в третьей машине, вольготно развалясь на брезенте, который покрывал ящики с боеприпасами. Вода, сигареты, кукурузные галеты, сладкие тыквенные чипсы. Самому рулить не нужно. Нет, он никогда не боялся дальних дорог и мог всю ночь запросто просидеть за рулем мотоцикла. Но ехать вот так, с комфортом, было куда предпочтительнее. Мало того, он еще очень быстро привык к этому новому капиллярному костюму из плотно обтягивающего тела ультракарбона. Да, это была удивительная вещь. Он включил его, как только караван из мощных квадроциклов двинулся в путь. И теперь, когда даже в спустившейся темноте жара почти не отступила и все еще держалась в районе 40 градусов, он с удовольствием нажимал кнопку впрыска, ощущая, как моментально и во все точки костюма поступает холодный газ. Это были новые, удивительные ощущения, не хуже, чем бассейн с прохладной водой. Уполномоченный даже улыбался от удовольствия, и только пыль портила настроение немного. Колонна двигалась, как и положено, по армейскому уставу, с обязательным разведывательным коптером, поднятым в воздух. Коптеры у «Северан» были такие, о которых Андрей Николаевич даже не слышал никогда. И машины оказались отличными, невысокие концы барханов, те, что высотой меньше полуметра, они перемахивали играючи. В общем, колонна шла быстро, без происшествий. А после 12 остановились на пару минут, поменялись водители, за руль садились свежие. За это время Горохов, Кораблева и Сурмий успели заглянуть в карту. Уполномоченный даже немного удивился, узнав, что Кунгур уже прошли, он остался где-то западнее и что до Красноуфимска уже осталось менее ста километров. Это был очень неплохой результат. Возможно, и тут, на этом марше, без привалов, торопящаяся Кораблева выигрывала какое-то время. Да, так путешествовать по пустыне уполномоченному нравилось. Наверное, поэтому он заснул сразу после того, как экспедиция снова тронулась в дорогу и всего пару раз просыпался для того, чтобы нажать кнопку охладителя да выбить пыль из респиратора. Уже на рассвете колонна встала. Снова менялись водители, а Горохов, проснувшись, встал в кузове, чтобы лучше было видно. Стал смотреть на восток, на юго-восток, потом даже достал из кобуры оптику. «И что там видно?» — спросил у него подошедший к квадроциклу капитан Сурмий. «Начинаются камни», — отвечал Горохов. «Да, Урал близко. Думаю, часа через четыре будем в Красноуфимске». «Барханы пошли высокие, а вон и дюны», — уполномоченный смотрит в оптику. «Думаю, нам лучше взять сейчас южнее и через часик повернуть на восток». «Кораблёва считает, что лучше ехать, как ехали», — отвечает капитан. «На юге отсюда большая равнина. Там нет камня, нет дюн. Выиграем час», — продолжал Андрей Николаевич. «Будем в Красноуфимске к десяти. Сможем избежать жары». Нет, его голос не был услышан. И колонна двинулась ровно на юго-юго-запад. И вот тут он оказался прав. Дальше то тут, то там начинали вылезать из земли мощные базальтовые камни, утесы, гребни, на которые ветер сразу насыпал песка. И на которых тут же сразу образовывались трех, пяти, шести и даже десятиметровые мощные дюны, которые иной раз тянулись на целый километр. Скорость движения сразу снизилась. А иной раз случалось, что колонну приходилось разворачивать в обратную сторону и гнать машины назад. И ни к 10 часам утра, ни к 12 дня они на блокпост не попали. Только к 2 часам, основательно уставшие от бесконечной пыли и раскаленной до 60 градусов степи, люди наконец увидели на возвышенности белые строения, возвышающиеся за бетонной стеной. Это и был блокпост «Красноуфимск». Два десятка военных с прапорщиком курюхиным во главе, что не слетут дежурства, были рады прибывшим, а еще удивлены их появлению. Особенно радовались дети – Некоторые солдаты жили тут со своими семьями. Всем детям было сразу выдано по банке компота и по пакету сушеных яблок. настоящие неведальна юги. Начальник гарнизона курюхин без разговоров предоставил экспедиции и топливо, и воду, и отличную еду из вяленых козадоев, отменных свежих кактусов, таких в Соликамске еще поискать, и отличного паштета из саранчи, и великолепный чай. Сами же с удовольствием брали себе консервированный хлеб из кукурузы и дефицитный горох, и редкий мармелад. Ну и медные деньги северян, которыми Кораблёва расплатилась за рыбий жир. Солдаты блокпоста сами его покупали, поэтому дарить не могли. А вот еды, электричества и воды у них было предостаточно. Горохов прошёлся по блокпосту, пригляделся. Его узнавали даже по одежде, маску он не снимал. С одним из солдат, который вместе с женой чистил от пыли солнечные панели на крыше большого здания, он, задрав голову, заговорил. «Эй, друг, я смотрю, у вас тут изменения произошли?» изменения. И солдат и женщина перестали смахивать пыль. Уставились сверху на уполномоченного. «Ах, да, вы же пару недель назад были у нас». «Да, был. Вот и вижу, что у вас тут кое-что поменялось». Андрей Николаевич достает из пачки две сигареты, и одну из них ловко кидает наверх. Солдат не менее ловко ловит ее. «Спасибо. А что поменялось-то?» «Пулемет». Горохов прикуривает и указывает на крышу соседнего здания, где под брезентом среди солнечных панелей стоит 12-миллиметровый пулемет. Он стволом развернут к югу, к большой дюни. «А, ну да, прапорщик сказал поставить его тут». «Дарги?» «Да не», — отвечает солдат, тоже прикуривая. «Кажется, он не очень хочет говорить, мало ли. Прапорщик потом может за излишнюю болтовню высказать». «Дарги тут гости редкие». «Слушай, друг, я не просто так интересуюсь» объясняет уполномоченный. Он, чтобы наладить контакт, снимает респираторы и очки. «Нам, может, уже сегодня в ночь дальше придется ехать. Хотелось бы знать, что тут за последнее время изменилось, что происходит, к чему готовится «Да я понял, понял», — говорит солдат и тоже стягивает свою маску вниз. «Просто болтать. Ну, сами понимаете, а пулемет...» Он смотрит на соседний дом. «Тут звери стали появляться опасные. Стригуны». — вспомнил уполномоченный, как называла женщина в насадке опасных животных. — Ага, ну да, ну да, — кивает солдат. — И еще тараканы. — Тараканы? Что за тараканы? — Ну, такие. — солдат делает неопределенный жест рукой, в которой держит сигарету. — Такие невысокие, четырехлапые. Грохов молчит, осмысливает услышанное, а солдат продолжает. — Они и раньше появлялись, ну, с тригуны. Он машет рукой на запад. — Там, а сейчас уже и на востоке. — Порвали три дня назад сети там. Там на восточных дюнах очень саранчевые места. Так они уже и туда стали забегать, и на южной дюне стали появляться. Последний раз пришлось такого из пулемета приветить. «Убили?» — спрашивает Андрей Николаевич. «Нет, до южной дюны тысяча метров. Пуганули малость. Убежал». Горохов кидает окурок в песок, давит его сапогом. «А что с даргами?» «За полгода, что я тут, ни одного не видел», — отвечает солдат и тоже тушит окурок. «Ладно», — говорит уполномоченный. «Спасибо, друг». «Да не за что», — отвечает собеседник и тут же спрашивает. «Так вы на юг, что ли, дальше поедете?» «Это нашей старшей решать», — отвечает Андрей Николаевич. «А, а я так и подумал, что она у вас старшая», — солдат ухмыляется. «Интересно, а почему ты так подумал?» «Это и вправду интересно Горохову». «Так если вы, северяне, едете куда-то, и среди вас есть баба, то она всегда у вас старшая», — он чуть подумал и добавил. И всегда она высокая, выше многих мужиков. И часто ли через ваш блокпост такие, как мы, ездят? Ну, второй раз за полгода. А еще я таких ваших баб и на других блокпостах видел. Так что не в первый раз. А ты молодец, наблюдательный, — говорит уполномоченный и надевает респиратор. Разболтался ты что-то, и болтает, и болтает, — негромко ругает солдата женщина, стоявшая рядом с ним. Лучше бы так панели чистил. Да ладно, я ж просто разговор поддержал отвечает солдат, принимаясь смахивать пыль с солнечных панелей. А уполномоченный идёт к своему дому, дому, что выделили ему и тем салажатам, с которыми он ехал. У него много мыслей. Он собирается поговорить с капитаном. «Да, нужно определённо с ним поговорить, разговаривать с кораблёвой – дело бессмысленное. Биот».